Все мы одинаковые с виду, мудро заметила Мишка. Ну как и на норки, берлоги и гнезда. Внутри мы все необычные, закончил за нее кролик. Точно, улыбнулась Мишка. И это хорошо. Вскоре летняя эстрада была готова, и звери собрались вокруг в ожидании выступления совы. Привет, кролик, поздоровалась черепаха. Я пришла посмотреть, что тут за крики. — Крики? — удивился кролик. — Так это было несколько часов назад. — Ну да, я знаю, — ответила черепаха. — Я бежала со всех ног! Очень медленно и гордо сообщила она. — Кажется, это мой новый рекорд. — Ты как раз вовремя, — сообщил кролик. — Мне не на чем сидеть. Сама вышел на сцену под дружные аплодисменты. «Расскажи нам шутку!» – попросила Полевка. «Громкая и запирающая всех в тюрьму. Что это такое?» – спросила Сова. Все звери, кроме Кролика, засмеялись. «Я не понимаю эту шутку!» – дошнул Кролик. «Она для меня слишком сложная!» «Это ничего!» – ответил Сова. «Я знаю и другие!» И тут Сова начала вопить мелодию. Никому из зверей еще не приходилось слышать столь громкого, долгого, и музыкального крика, да еще и с запахом мяты. Палевка от радости перевернулась на спину, а кролик свалился с черепахи. «Вот, ви -ви видите?» – воскликнул дятел. «Я был прав. Пахнет м -м -м -м мятой!» «Мы тебя обожаем, сова!» – хором кричали звери. «Спасибо!» – поклонилась она. «А я вас!» А потом она рассказала шутку про гигантских сов-убийц, такую смешную, что у кролика началась икота. Крот упал в обморок, а мышка чихнула в ухо полевки. «Я сегодня был не прав насчет совы», — сказал кролик, справившись с икотой. «Зато я был прав кое в чем другом». «В чем же?» — спросила Мишка. Кролик показал на залитую солнцем полянку, полную хохочущих зверей, и сказал. «Это и правда лучший день в моей жизни».